Глава 8 Михаил стыдился признаться даже себе, что чем бы ни занимался днем, постоянно и с нетерпением ждет прихода ночи. Господь создал все-таки удивительное существо, назвав его человеком. Вроде бы животное, такое же, как и остальные мясо, кости, кожа, шерсть. Но кто бы подумал, что в нем столько дивного и неожиданного? Когда Азазель настойчиво подтолкнул к плотским утехам, убеждая в их обязательности для человеческого существа, иначе, дескать, даже воевать без этой обязательной процедуры не сможет, то пошел на это с брезгливой неохотой. Дескать, ладно уж, надо так надо. И ничего не ждал от синильды кроме как удовлетворение требований животной сути. После чего, как сообщила Зазель, и мозг очистится, и сам он взыграет от прилива сил. Однако синильда сама того не подозревая, раскрыла в нем огромный мир странных ощущений. в котором плотские утехи занимают хоть и заметное место, но насколько же богаче и ярче остальные неведомые ощущения, которые он пока не может даже выразить, только воспринимает их, как птицы чувствуют наступление рассвета. Азазель пожелал им спокойной ночи, сказал, что ему нужно кое-кого навестить. Михаил вышел на лестничную площадку проводить. Азазель вызвал лифт, а когда кабинка поднялась на их этаж и распахнула дверцы, вошел, подмигнул Михаилу, и лифт еще не успел закрыться, исчез, словно его там и не было. Михаил вздохнул с завистью. Падшие ангелы остаются ангелами. Но теперь, разорвав связь с небесами, не вызывают всплеска, что, оказывается, дает немало преимуществ. Сенильда за это время быстро-быстро, как белка в норку, перетащила на прикроватный столик тарелочки со сладостями, нырнула под одеяло и ждала Михаила, блестя в полутьме хитрыми глазами. Азазель вернулся под утро. Михаил уже проснулся и слышал, как внезапно прошелестели шаги прямо с середины гостиной. Сири спросила что-то, а Зазель тихо ответил насчет завтрака, поинтересовался, как там гости. Михаил напряг слух, но Сири отвечала всем тихо, он услышал только довольный смешок о Синильда наконец проснулась, зевнула сладко так, что и Михаил невольно зевнул в ответ. Но она, начав устраиваться на его плече, насторожилась и приподняла голову. «Азазель на кухне?» «Он любит покушать», — согласился Михаил. «Так чего лежим?» — возмутилась она. «Он же поест все самое вкусное. Он такой. Встаем, встаем». Сама она тут же ринулась в ванную комнату. Там зашумела вода из душа, а Михаил, по-мужски проигнорировав эту непонятную процедуру, потащился на кухню. Азазель оглянулся, смерил его одобрительным взглядом. «Выспался?» «И спина, не поцарапаны. Молодец! Утехи утехами, а спать нужно. И хорошо спать. В смысле именно спать, а не всякое там. Садись за стол». «Синельда в душевой?» «Да». «Тоже не понимаешь, что они там делают?» «Я тоже вот уже тысячу лет ломаю голову. Что-то случилось? Чего хмуришься?» Михаил понизил голос, оглянулся в сторону ванной комнаты. «Ты в самом деле хочешь встретить того демона? Как его? Кизим? Да, Кизима?» Азазель посмотрел с интересом. «Ты даже в постели с красивой женщиной не забываешь о деле? Похвально. Признак настоящего мужчины, а не того козла, которых сейчас именуют нынешними самцами. Видишь ли, даже двоим нам не справиться. Нужна команда. Или хотя бы еще парочка сильных и верных. Но где таких?» Михаил буркнул. «Не у того спрашиваешь». «Да это риторический вопрос», — пояснил Азазель. «Вот смотрю на тебя и думаю...» «Что думаешь?» «Как хорошо ничего не думать, а быть простым солдатом. Совсем простым, совсем простым солдатом. Хотя вообще-то есть идея». Его лицо стало задумчивым, но что-то в нем очень не понравилось Михаилу. Он спросил почти враждебно. «Говори». Азазель произнес медленно. «Знаю очень сильного и дисциплинированного бойца, что тебе особенно понравится». Умом не блещет, как все демоны, но командиру послушен и воинской присяге верен. «Демон?» — переспросил Михаил с отвращением. Азазель вздохнул, развел руками. «Можешь предложить ангела? Вот-вот, кадры решают все, как говаривал Иосиф Виссарионович. Сейчас демоны и на той стороне, и на этой, а всякие там ангелы в сторонке, растеряв свою библейскую могучесть. Что скривил Лейчика?» Я предлагаю подыскать пару бойцов на одну эту операцию, а не тебе на совместную жизнь». Михаил сказал с сердцем. «Ну, спасибо». «А твой демон в самом деле верный?» «Уставу и командиру», — подтвердила Зазель. «А какой у них устав?» А Зазель ответил безмятежно. «А какой, скажет командир, разве это не главнее?» «Ты его хорошо знаешь?» «Даже лица не рассмотрел», — заверила Зазель. «Если не считать, хотя это уже не важно». Ты хотел сопровождать меня, как красный комиссар бывшего царского полковника, которому революционное правительство не совсем доверяет? Тогда чего сидишь и не жрёшь? Сидят тут всякие, а там за окном мир рушится». Оба услышали, как хлопнула дверь ванной. Умолкли. Синельда явилась всё в том же пушистом и мягком халатике розового цвета, чистенькая и сияющая улыбкой. «Ой!» — прощебетала она. «Вы снова идите. Как не стыдно. А где моя тарелка?» «И почему такая маленькая?» Михаил счастливо передвинул ей свою. Она посмотрела с веселым укором. «Ты мужчина. Тебе надо есть больше. А я так, поклюю малость. Мальчики, я после этого восхитительного завтрака вас покину. Вы не очень против?» «Очень», — ответила Зазель, опередив Михаила. «Но прогресс и долг перед человечеством требуют великих свершений от всех нас, особенно от Мишки». «Ой», — сказала она с укором. «Но почему все от него?» «Тебе его совсем не жалко?» «Ничуть», — заверила Зазель. «Друзья должны быть настоящие, которых не жалко. Потому да, тебя отпускаем, но не навсегда. Созвонимся». «Нам тоже надо кое-что успеть. Невеликие свершения, увы, но вся жизнь наша, по большей части, из мелочей и суетной суеты, сует». Михаил закрыл рот. А Зазель успел сказать насчет «созвонимся», это значит, с Синильдой не расстаются. Да и вообще пора самому с нею созваниваться без всяких изозеля, а то как-то уже и не вообще. Синильда сообщила во время завтрака, что сестренку переводят из одной палаты в другую. Возят по кабинетам, стараются понять, какое из лекарств помогло. Ее сейчас нужно поддерживать и уверять, что действительно ее метастазы стремительно рассасываются. Иммунная система проснулась и уничтожает раковые клетки везде, где находит. Она ходит везде, от нее не спрячешься. Созвонимся. сообщила она и, его в щеку, добавила «Не провожай, я девушка современная, дорогу знаю». Когда он вернулся в гостиную, Азазель с чашкой кофе в ладони поглядывает на жвачник, где показывают митинги, что перерастают в стычки с полицией, а те выхватывают из передних рядов, вяжут и заталкивают в полицейские фургоны. «Хлеб бунтует поинтересовался Михаил. хлеба и зрелищ?» Азазель поморщился. На лице проступила горькая усмешка. «Как все это знакомо?» «Чем?» — спросил Михаил. А Зазель посмотрел с иронией. «Ты еще не заметил, что на земле точная копия наших порядков там, наверху?» «Сознайся, многие из ангелов были недовольны тем, что Творец, создав такой дивный мир, решил отдать его не нам, а простым смертным, жалким и грязным». Михаил пробормотал. «Ошибаешься. На здешних митингах сколько народу? Две-три тысячи?» «Это уже ого-го, хотя в городе 15 миллионов человек. Но эти 15 миллионов где?» Так получилось и с Люцифером, с его соратниками, когда открыто бросили вызов. Или даже с тобой, что вызова не бросал, но дерзновенно усомнился в правильности выбранного творцом пути. «Ладно», — сказала Заза Львяло. «Я к тому, что среди людей многие точно так же недовольны политикой правительства, как было и у нас тогда». Какая-то часть выходит на митинги и протестует, но их не трогают, дескать, пусть поговорят, пар выпустят. Но тех немногих, кто начинает бросать камни и жечь покрышки, хватают и бросают в тюрьмы. Считаешь, Сатан пострадал не за дело? Азазель вздохнул, ответил со скукой в голосе. За дело, хотя намерения у него были самые светлые и чистые. Но нельзя ломать работающую систему, когда не умеешь создавать что-то лучшее. Эти на улице тоже не умеют, увы. Он допил кофе. Вместо чашки в руке появился смартфон. Михаил заметил, как после каждого звонка он мрачнел и сдвигал брови. Наконец пробормотал со сдерживаемой злостью. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. «Михаил, я отлучусь на пару минут или пару часов. Нужно лично разрулить ситуацию». «Помочь?» — спросил Михаил. Азазель покачал головой. «Увы, ты неандерталец с крыльями, а я политкорректный в духе времени гуманист-толерантник». Постараюсь уладить все мирно, чего ты не умеешь, а только испортишь. «Ну-ну», — сказал Михаил. «Но не задерживайся, а то я тут нечаянно что-то досломаю или пожар устрою». «Пожар устроить Сири не даст», — заверила Зазель. «Здесь мощнейшая противопожарная система, даже закурить не позволит. Но сломать можешь, знаю. Только учти, током шибанет месяц, будешь головой трясти и заикаться». Он вскинул руку в несколько театральном жесте, но задумался, повернулся к Михаилу. «Слушай, раз уж ты здесь в вынужденной командировке, то надо тебе хороший смартфон с голосовым управлением. Возьми вот этот. Специально для тебя приобрел». Михаил взглянул с недоверием. «Скажи еще неделю назад». Азазель отмахнулся. «Не будь мелочным. Это флагман, улучшенная модель». «Магия?» — поинтересовался Михаил. «Наука!» — сообщил Азазель. «Человек всполз на первую ступеньку. Еще таких три-четыре?» я говорю о ступеньках прогресса, то поднимется в брей. Еще с десяток и доберется до Яцира, а то и Ацелута. Но не остановится. Это же человек, потому мне страшно даже какую дверь откроет на сотой. Михаил потряс головой, стараясь отмахнуться от мрачных пророчеств Азазеля, которые тот считает почему-то радостными. Как это работает? Азазель указал на крохотный рисунок девичьего личика в самом центре экрана смартфона. Это Сири, твоя помощница. Что непонятно, спрашивай. Она не все на свете знает, но может поискать в Гугеле. Если понятно, иди сразу, куда тебе надо, хлопче не спрашивая. Вот карта, вот мычки вот связь. Вот всякая ненужная хрень, что только время отнимает. Освоишься быстро. Смарты рассчитаны на самых тупых домохозяек. И хотя ты еще тупее, но сегодня ты уже умнее, чем вчера. А домохозяйки и останутся домохозяйками. Он проследил, как Михаил обращается с новым Смартом, похлопал по плечу, улыбнулся и прямо с середины комнаты исчез, не изволив даже выйти через дверь. Михаил подумал, что он бы сам так делал всегда, а то морока с этим лифтом, пешей ходьбой, автомобилями. Но вспомнил, что ограничений в перемещениях по Азазелевске тоже немало, начиная от огромных затрат энергии и заканчивая выбором предельно уединенного места появления, где никто не должен увидеть. Сирия. — спросил он тихонько. — Он оставил какие-то инструкции? Ответа не последовало. Он вздохнул. Чего это решил, что демону Азазеля позволено общаться с ним, мечом небес? Но на всякий случай спросил еще раз. — Сири, тебе не велено со мной разговаривать? Сири промолчала снова, словно уже получила наставление, что с посторонними мужчинами разговаривать и брать от них конфет нельзя. — Ладно, — пробормотал он, — а с телевизором как-то разберусь сам. За несколько часов он просмотрел с полсотни каналов, начиная с новостных и заканчивая научно-популярными. Особенно налегал на общеобразовательные, а спортивные и развлекательные с раздражением пропускал. Это все для плебса. И вздрогнул, когда за спиной раздался насмешливый голос. «Что, порнушку ищешь? Подсказать адресок?» Михаил обернулся. А Зазель рассматривает его с доброжелательным интересом. «Сири доложила...» — сказал он... Ты весь день просидел перед экраном и все еще не свалился от голодного обморока. Я уже трижды перекусил по дороге. Ну, в разных таких местах для взрослых. Пойдем поедим. Сири связалась со мной, пока я спешил к дому. И на я обедничала, что ты ничего не ел. Только школьные передачи смотришь и не негодуешь на нынешние нравы. Ты что, уже такой старый? Михаил поднялся, чувствуя, что тело в самом деле за несколько часов застыло, находясь в одном, не самом удобном для него положении. «Да, — признался он, — находиться в материальном теле — еще то испытание. Но люди как-то живут». «И неплохо живут», — согласился Азазель. «Правда, других вариантов пока что не знают. Но сингулярность приближают изо всех сил». «Зачем?» «Чтобы варианты были».